Глава 26. Пробуждение. Я словно лежала на дне лодки, покачиваясь на волнах. И это было так приятно. Интересно, подумала я. Как там сейчас в холле? Наверное, весь разгром уже убрали. И тот час проснулась. Сон еще словно и не бывало. Я глянула на спящих друзей, немного поразглядывала потолок, а потом... Тихонько поднялась и вышла в коридор, прикрыв за собою дверь. То, что с коридором что-то не так, я поняла не сразу. Мысли мои все еще были там, в холле. И если бы не идущая навстречу девушка, так бы я и спустилась вниз, ничего не заметив. Девушка была странная. Нет, лицо самое обычное, а вот одежда. Длинное коричневое платье с белым фартуком. На голове белый чепец. В руках она несла здоровенную стопку белья. Не то простыни, не то скатерти. Завидев меня, она поклонилась и, ускорив шаг, исчезла за поворотом. И только тут я заметила, что на стенах вместо чаш с магическими шарами закреплены факелы, а на подоконниках нет привычных горшков с цветами. И дорожка с пола исчезла. Что тут произошло, пока нас не было? Я бросилась вниз по лестнице. Спустилась в холл и остановилась, глядя на кактус, который выглядел крошечным по сравнению с тем, который стоял тут раньше. Нынешнее растение с трудом доставало мне до пояса. А вот горшок был прежний, с тем же орнаментом, только поновее. «Интересно», — подумала я, — «где они успели найти новый кактус?» «В наших-то землях кактусы не растут». Пол был чист, следов разгрома не наблюдалось. Быстро же здесь все убрали. Я собиралась глянуть на кладовку, когда дверь, ведущая на улицу, открылась, и вошла еще одна девушка в точно таком же коричневом платье, только с пустыми руками. При виде меня она на мгновение растерялась, но тут же взяла себя в руки и, поклонившись, быстро проскользнула к лестнице. Что же тут творится? Я посмотрела ей вслед, затем подошла к двери кладовки, подергала. Та оказалась закрыта. Я сунула руку в карман, надеясь найти там шпильку или что-нибудь еще, чем можно открыть замок. И похолодела, нащупав знакомый гладкий край амулета госпожи Карам. Выходя из комнаты, я забыла его надеть. «Ой, мамочки, где это я? И как отсюда выбираться?» Я бросилась к лестнице. На третий этаж влетела, не чуя ног. Подбежала к своей комнате, распахнула двери. Это оказалась совсем не моя комната. Из общего было только окно, находящееся на том же месте. На месте моей кровати находился стол, на котором громоздились какие-то свёртки. На месте трининой кровати – стеллаж, забитый стопками белья, а под окном притулился топчан, застелённый тёмно-синим одеялом. Женщина, стоящая у стола, вперила в меня суровый взгляд. Высокая, худая, похожая на черенок от метлы, Она была одета в длинное серое платье, волосы забраны в тугой пучок. Что-то случилось, госпожа? спросила она меня с таким видом, что я почувствовала себя неловко. Э, -э нет, ничего. Я искала свою комнату и немного заблудилась. Во взгляде женщины мелькнула озадаченность. Госпожа, вы хорошо себя чувствуете? Спросила она. Я кивнула. Тогда. Должно быть, это какая-то шутка. Господин Лориан никогда не поселил бы свою невесту в корпусе для слуг. Господин Лориан? Невеста? Меня что, занесло в прошлое? Женщина смотрела на меня так сурово, что я опустила взгляд и увидела, что лежит у нее на столе. Вопрос, кто она такая, отпал сам собой. «Вы экономка замка Мерль, верно?» – произнесла я. А это подарок сестры хозяина замка. Я указала на черную тетрадку в кожаной обложке. Женщина кивнула. Да, это подарок госпожи Реанор. И тут меня осенило. Реанор, маг-перевертыш, вот кто поможет мне вернуться домой. Госпожа Лалибелла, с вами действительно все в порядке. А на экономки сменилась недоверием. Лалибелла? «Так вот, как меня звали раньше». «Да-да», — воскликнула я торопливо, чтобы рассеять ее недоверчивость. «Все хорошо. А вы не знаете, где сейчас госпожа Реонор?» Экономка прищурилась, недоверие во взгляде стало еще больше. «Обычно, в это время она пьет чай в саду», — наконец произнесла она. «Спасибо», — воскликнула я и бросилась прочь. «Так-так». Думала я, спускаясь по ступенькам. Стало быть, мы живем в комнатах для прислуги. Невелика честь, однако. Но тут мною завладела другая мысль. Да такая, что я на мгновение остановилась. А потом понеслась вниз еще быстрее, чтобы проверить свою догадку. Затормозив у входной двери, я зажмурилась, собралась с мыслями и осторожно потянула за ручку. Догадка оказалась верной. В этом странном месте двери были просто дверями. Магия перехода на них не действовала. Значит, без посторонней помощи обратно мне не вернуться. Отогнав панику, я вышла на крыльцо. Внутренний двор изменился. Клумба исчезла, вместо нее журчал фонтан. Вокруг него расположились лавочки, так и маня присесть. Но рассиживаться было некогда, и я поспешила дальше. Завернула за угол, вышла на поляну и ахнула, завидев невдалеке облака цветущих яблонь. Сад фантазий был прекрасен. Хотелось стоять и смотреть на это великолепие, вдыхать аромат, который ощущался даже на расстоянии. Чувствуя себя словно в сказке, я двинулась к уже знакомой калитке. Сейчас ее ничто не загораживало. Парадный вход здесь тоже имелся, но привычка оказалась сильней. Так удивительно и радостно было видеть яблони живыми, а траву зеленой. Вокруг порхали бабочки, легкий ветерок нежно трогал волосы. Хотелось жить и радоваться, дышать полной грудью и верить, что впереди ждет только хорошее. Я дошла до развилки и свернула к беседке, рассудив, что чаепитие наверняка происходит там. И не ошиблась, в беседке увитой зеленью и впрямь кто-то был. Цвет волос не оставлял сомнения, кто именно. Я бросилась вперёд, но тут же остановилась. «Реанор, это не Илана. Что я ей скажу? Поверит ли она моему рассказу? Захочет ли помочь? А что, если нет?» «Значит, придётся убедить», — сказала я себе и решительно двинулась вперёд. Подошла, сбежала по ступенькам и остановилась, не веря глазам. Девушка с лиловыми волосами оказалась за столом не одна. Рядом с нею, повесив на спинку стула свой красный плащ, сидел Сильваниус. При виде меня парочка застыла. Сильваниус с чайником в руках. Девушка с надкушенной булочкой. Что вы здесь делаете? Воскликнула я, глядя на Сильваниуса. Чай пью, моргнув, ответил тот. А что? Он шпион? заявила я. «Дверский шпион!» Сильваниус закашлялся. Девушка шлепнула его ладонью по спине так, что он едва не слетел со стула. Затем впилась в меня мрачным взглядом. «Лалибелла, ты в своем уме обвинять моего жениха в шпионаже?» Я растерялась. «Жениха? Он что, твой жених? У него же нет магических способностей. Вообще нет. А ты...» Сильваниус побагровел. «И что?» — заявила его невеста. «Отсутствие магии — любви не помеха. Дорогой, оставь нас ненадолго». «Похоже, наша принцесса сегодня немного не в себе. Надо привести ее в чувство». Бросив на меня злобный взгляд, Сильваниус нехотя поднялся и, сдернув со стула плащ, гордо прошествовал на выход. «Ты сдурела?» Воскликнула его невеста, когда он отошел на достаточное расстояние. «Что на тебя нашло?» «Он действительно твой жених?» Спросила я, все еще находясь под впечатлением от увиденного. И под прицелом пристального взгляда, наконец-то пришла в себя, осознав, что разговариваю совсем не с Иланой. Моя собеседница, несмотря на сходство, совершенно точно ею не была. Уровень ее магической силы был такой мощный, что хотелось сделать шаг назад а то и вовсе выйти из беседки. Но я поступила по-другому. Соорудила простенький щит, которому нас научили на первых занятиях, и уселась за стол, ожидая ответа. Что за дурацкий вопрос? И что это за дурацкое обвинение? Шпион Дверов, ты серьезно? Серьезней некуда. Реанора кинула меня цепким взглядом. Ясно. Похоже, дорога тебя совсем доконала. Ладно, позже разберемся. Она откинулась на спинку стула. «Как там дома?» Давящая волна силы, идущая от собеседницы, ощущалась даже через щит. «Все хорошо», — ляпнула я по привычке. «Родители на свадьбу приедут?» Уговорила. «Да, то есть... Я хотела сказать, все не совсем так, как ты думаешь. Родители, они...» Рассказать правду я не успела. Послышались стремительные шаги. И в беседку вошел Лориан, точно такой же, каким я видела его в том сне на занятии у дикана Май. Восхитительно красивый и еще не переживший многовекового заточения на каменной площадке у моря. «Лолибелла, ты вернулась! Завидев меня, радостно воскликнул он и хотел было подойти, но тут Рианор воскликнула. Стой, это не Лолибелла!» Лориан задачно посмотрел на сестру. Затем на меня. Нахмурился и отступил назад, закрывая с собой выход из беседки. Будто я собиралась бежать. «Это дверская шпионка», — заявила его сестрица, буравя меня взглядом. «Сама ты шпионка», — возмутилась я. На мои слова Реонор не обратила внимания и продолжила, обращаясь к брату. «Одежда странная. Это раз. Не знает, куда поехала настоящая Лалибелла». Это два. И три. Магия у нее другая. Чуешь, сколько в ней дверской пакости? И они уставились на меня теперь уже вдвоем». «Ты права, Ри», медленно произнес Лориан. «Дферы здесь точно отметились. Кто ты такая?» Спросил он у меня, и я почувствовала еще один давящий поток силы, еще более жесткий, чем у сестры. Играть в молчанку я не собиралась, И уже открыла рот, чтобы во всем признаться, когда послышался топот ног, и по ступенькам сбежали близнецы. «Лали, ты!» — воскликнула девушка, очень похожая на Трину. «Приехала!» — закончил за нее парень, вылитый трой. И оба замолкли, почувствовав напряженность обстановки. «Это не Лали», — произнесла Реанор. «А кто?» — удивилась Трина, глядя на меня с удивлением. «Лула!» — ответила я, вздохнув. «Меня зовут Лула. Я не шпионка, но и не ваша подруга. Хотя, в каком-то смысле, я это она». «И мы должны тебе поверить?» С усмешкой произнесла Реанор. После того, как я все рассказала, воцарилось молчание. И она первая его нарушила. «А я ей верю», — сказала Трина. «Я тоже», — подхватил ее брат. Я глянула на них с благодарностью. Все-таки той, прошлой мне, тоже повезло с друзьями. «Я тоже верю», — произнес Лариан. «И почему я не удивлена?» — усмехнулась Рианор. «Вот только это не ваша Лали, не забывайте. И цели ее нам не ясны». «Да нет у меня никаких целей. Я случайно сюда попала. Со мной постоянно такое случается, если защитный амулет не надеть». Но если так, то я, пожалуй, тоже поверю, что ты – это наша Лали в будущем. Ты на что это намекаешь? Сердито спросила Трина. Она то, дорогая Тайра, что твоя дорогая подруга тоже любит полагаться на случай. Могу я взглянуть на этот амулет? Произнес Лориан, испорщицы затихли. Я достала амулет и протянула ему на раскрытой ладони. Рианор подалась ближе и тут же отшатнулась. Дверская магия! Я же говорила!» Воскликнула она. «А вы ей верили! Я же говорю! Шпионка!» «И ты носишь это с собой?» Воскликнула Тайра, глянув на меня с недоверием. «Зачем?» «Положи на стол, пожалуйста», — попросил Риан. «Я так и сделала. Взяв ложку, он осторожно перевернул амулет другой стороной вверх. Странные символы». «Эта подвеска блокирует магию?» Я кивнула. «Но зачем?» — воскликнула Тайра. «У тебя слишком много сил?» Я пожала плечами. «Без этой штуки на шее двери приводят меня непонятно куда». «Например, к нам», — сказала Реанор. Я кивнула. «Но не только. Кстати, спасибо за помощь. Твой шалаш с плитой здорово мне помог». «Какой еще шалаш с плитой?» — насторожилась Реанор. «Ну тот, который на поляне, куда ты меня в лошадином виде привела». Реанор уставилась на меня озадаченно, а потом, обернувшись, тихонько свистнула. Послушался стук копыт, и ко входу в беседку подошла уже знакомая мне лошадь. «Это барашка», — произнесла Реанор в ответ на мой растерянный взгляд. «Это ее ты видела?» «Ну, да. Значит, это была не ты? Но ты же, маг-перевертыш, ты сама сказала!» «Я тебе ничего не говорила». Реанор сердито сверкнула глазами. «И в лошадей я не превращаюсь, только иллюзию создаю». «Зато какую!» — восхищенно произнес Трой. «Ну, так ты ее там и создала», — сказала я. «Ничего я не создавала». «А что за шалаш с плитой?» — спросил Трой. И я, путаясь и сбиваясь, рассказала им, как спасалась из мира без дверей, вначале одна, а потом с компанией. «Ух ты!» — обрадовалась Тайра. «Значит, мы и в будущем останемся друзьями!» «Кто о чем?» — фыркнула Реанор. «А идея-то с плитой интересная!» — задумчиво произнес Лориан. «Может тебе, сестренка, и впрям создать такую штуку?» «Да больно надо!» — Реанор бросила на меня мрачный взгляд. Она влипает, а я ее выручай. С чего бы? И вообще, не отвлекайтесь. Нам надо решить, что с ней делать. Отправьте меня домой. Друзья наверняка меня потеряли. Ой, нет, подождите. Опомнилась я. Мне же надо узнать, как закрыть врата. А еще лучше, сами их закройте, только до конца, чтобы нам потом переделывать не пришлось. А то мы не знаем, как это сделать. И тут я поняла, что сказала что-то не то. В беседке воцарилась напряжённая тишина. «Но «Ну, я же говорила, шпионка!» — произнесла Рианор, обращаясь к остальным. «Какие ещё доказательства вам нужны?» «Что ты знаешь про врата?» — спросил у меня Лориан. «Да в том-то и дело, что ничего. Чувствовать себя виноватой я наотрез отказывалась. Вы их закрыли, запечатав силой родового источника магии. Этот цат умер, высох полностью». И его теперь никто не видит, кроме меня и моих друзей. Но врата закрыты не до конца, и нам надо как-то это все закончить. А как? Непонятно. Лориан посмотрел на сестру. «Вот видишь, это должно сработать», — сказал он, и губы его тронула улыбка. Реанор нахмурилась. «Мы остались живы?» — спросила она, глядя на меня в упор. Все замолкли в ожидании ответа. На лицах двойняшек отражалось любопытство. Реанор напряглась. Лишь Лориан не выказывал никаких эмоций. «Вы? Нет», — честно ответила я. «Но Лориан... Не знаю, как это объяснить. Он жив до сих пор, но в каком-то другом странном мире. Я туда попадала? Это место больше похоже на ловушку или на тюрьму». «Значит, надо найти другой способ», — сказала Реанор. «Ты же знаешь, что его нет», — ответил ее брат. «Может, тогда идею Жоржиния попробовать?» — предложил Трой. «Мне этот тип, конечно, не нравится, но если больше никак...» «Кто такой Жаржиний? спросила я. «Жених нашей дорогой Ри», — ответила Тай, раскривившись. «Не надо его слушать, это шпион!» — воскликнула я. «Да сколько можно?» — рассердилась Реанор. «Хватит на него напраслину возводить!» «Ага, значит, не я один так думаю!» Обрадовался Трой. «Шпион и есть!» «Карл, дружочек, твоя ревность мешает смотреть на ситуацию трезво. Прими уже тот факт, что я выбрала не тебя!» Реанор бросила на него насмешливый взгляд. «Лула, с чего ты решила, что Жоржини шпион?» Спросил Лориан. «Потому что это не Жоржини, а Сильваниус!» Он у нас в Академии занимается какой-то ерундой, хитрит, вынюхивает и затевает какую-то гадость, чтобы хоть чуть-чуть магических способностей получить. Своих-то нет. Все дружно посмотрели на Реанор. «И что?» — возмутилась она. «Ну, хочется ему владеть магией. Разве это преступление?» «Да. Я обещала ему помочь, если получится. Что с того?» «И вообще, с чего вы взяли, что на Жоржини — это их... как его там...» «Сильваниус!» «Да. С чего ты взяла, что наш — это ваш?» Реанор уставилась на меня сердито. «Где доказательства? Жоржини живет в нашем замке с самого начала осени». «Не с самого», — поправил Карл. «Он появился в середине месяца и постоянно куда-то исчезает». «Ты что, за ним следишь?» — возмутилась Реанор. «Естественно». Я должен знать, что за наглец отнял любовь всей моей жизни. Карл! Прошипела Тайра, дернув его за рукав. Умерь, пафос, она все равно не оценит. Рианор нахмурилась и отвела взгляд. Ну, так и что же мы будем делать? спросила она. Гнать его в зашей, заявил Карл. Пусть катится туда, откуда пришел шпионская морда. Нет, сказал Лориан. Предлагаю оставить, как есть, и понаблюдать. Если Жоржи не шпион, мы узнаем, что задумали Дферы. А сейчас нам лучше вернуть нашу гостю домой. Если Лула права, этот шустрец уже побежал докладывать своим хозяевам, и ей могут навредить. Сестренка, я на тебя надеюсь». «Ладно». «Нехотя», — ответила Реанор, — «отойдите от входа». «Что она сделала, я не поняла» только увидела, как пространство внутри резной деревянной арки внезапно замерцало и стало похожим на жидкое серебро. «Представь свой мир и вперед!» — велела Арианор. «Лула, подожди!» Карл тронул меня за плечо. Я обернулась. «Там, у вас, ей тоже нравится этот тип!» — произнес он, склонившись к моему уху. Я улыбнулась и, покачав головой, ответила. Не -а. Там ей нравишься ты». Карл просиял, а я, представив свою комнату, шагнула в серебряное мерцание. И уже увидела ее по ту сторону, но вдруг неведомая сила дернула меня в сторону, и я провалилась во тьму.